Письмо двести четвертое. Бернарду Шоу 1908 год августа семнадцатого Ясная Поляна Ди мистер Шоу, примечание первое. Дорогой мистер Шоу, прошу вас извинить меня, что я до сих пор не поблагодарил вас за присланную вами через господина Мода книгу, Примечание второе. Теперь, перечитывая ее и обратив особенное внимание на указанные вами места, я особенно оценил речи Дон-Жуана в интерлюдии. Хотя думаю, что предмет много бы выиграл от более серьезного отношения к нему, а не в виде случайной вставки в комедию. И.. Руководство для революционера и карманный справочник Джона Танера. Примечание четвертое. В первом я без всякого усилия вполне согласился со словами Дон Жуана, что герой тот, что воспевает не оружие героя-философа. Примечание пятое. То самое, что на моем языке выражается словами «познать в себе волю Бога, и исполнять ее». Во втором же мне особенно понравилось ваше отношение к цивилизации и прогрессу. Та совершенно справедливая мысль, что сколько бы то и другое не продолжалось, оно не может улучшить состояние человечества, если люди не переменятся. Примечание... Шестое. Различие в наших мнениях только в том, что, по-вашему, улучшение человечества совершится тогда, когда простые люди сделаются сверхчеловеками или народятся новые сверхчеловеки, по моему же мнению, это самое сделается тогда, когда люди откинут от истинных религий, В том числе и от христианства все те наросты, которые уродуют их, и, соединившись все в том одном понимании жизни, лежащем в основе всех религий, установят свое разумное отношение к бесконечному началу мира и будут следовать тому руководству жизни, которое вытекает из него. Практическое преимущество моего способа освобождения людей от зла перед вашим в том, что легко себе представить, что очень большие массы народа, даже мало или совсем необразованные могут принять истинную религию и следовать ей, тогда как для образования сверхчеловека из тех людей, которые теперь существуют также и для нарождения новых, нужны такие исключительные условия, которые также мало могут быть достигнуты, как и исправление человечества посредством прогресса и цивилизации. Ди мистер Шоу, жизнь большое и серьезное дело, и нам всем вообще в этот короткий промежуток данного нам времени надо стараться найти свое назначение и насколько, возможно, лучше исполнить его. Это относится ко всем людям, и особенно к вам, с вашим большим дарованием, самобытным мышлением и проникновением в сущность всякого вопроса. И потому, смело надеясь, не оскорбить вас, скажу вам о показавшихся мне недостатках вашей книги. Первый недостаток ее тот, что вы недостаточно серьезны. Нельзя шутошно говорить о таком предмете, как назначение человеческой жизни, и о причинах его извращения и того зла, которое наполняет жизнь нашего человечества. Я предпочел бы, чтобы речи Дон Жуана не были бы речами привидения, а речи Шоу точно так же и то, чтобы The Revolution's Handbook был приписан не существующему Танеру, а живому, ответственному за свои слова Бернарду Шоу. Второй упрек в том, что вопросы, которых вы касаетесь, имеют такую огромную важность, что людям с таким глубоким пониманием зол нашей жизни – И такой блестящей способностью изложения, как вы, делать их только предметом сатиры часто может быть более вредить, чем содействовать разрешению этих важных вопросов. В вашей книге я вижу желание удивить, поразить читателя своей большой эрудицией, талантом и умом, а между тем все это не только не нужно для разрешения тех вопросов, которых вы касаетесь, но очень часто отвлекает внимание читателя от сущности предмета, привлекая его блеском изложения. Во всяком случае, думаю, что эта книга ваша выражает ваши взгляды не в полном и ясном их развитии, а только в зачаточном положении. Думаю, что взгляды эти, все более и более развиваясь, придут к той единственной истине, которую мы все ищем, и к которой мы все постоянно приближаемся. Надеюсь, что вы простите меня, если найдете в том, что я вам сказал что-нибудь вам неприятное. Сказал я то, что сказал только потому, что признаю вас очень большие дарования и испытываю к вам личные самые дружественные чувства, с которыми я и остаюсь. Лев Толстой Примечание первое. Дорогой господин Шоу. Перевод с английского начитано в тексте письма. Второе. 7 декабря по новому стилю 1906 года Шоу через Эльмера Мода послал Толстому свою книгу «Человек и сверхчеловек» со следующей надписью. «Интермедия» в третьем акте, страница 86-137, содержит в себе выводы автора относительно религии, богословия и эволюции и основана на его личном опыте. Собственный опыт Толстого легко поможет ему обнаружить под искусственностью и выдумкой подлинную сущность «Интермедии» как исповеди, изложения взглядов на жизнь. Толстой читал пьесу в январе 1907 года, и она не понравилась ему. «Какой низменный? Он говорит про серьезные вопросы, а одной какой-нибудь шуткой свернет в сторону, теряешь всякое уважение к нему», — записал Маковицкий слова Толстого. Смотрим «Яснополянские записки», книга вторая, страница 348. Перечитав пьесу «Шоу» в августе 1908 года, Толстой написал настоящее письмо. Примечание третье. Интерлюдия. Имеется в виду третий акт пьесы «Сцена в аду». Примечание четвертое. К пьесе «Человек и сверхчеловек» Шоу написал приложение «Руководство для революционера» и «Карманный справочник» Джона Таннера, члена праздного богатого класса. Примечание пятое. Толстой цитирует реплику Дон Жуана в третьем акте. «Я воспеваю не оружие и героя, философа, того, кто путем созерцания постигает внутреннюю волю мира». Путем изобретений находит средства для выполнения этой воли, а путем деятельности творит эту волю при помощи найденных им средств. В тексте книги это место отчеркнуто толстым и отмечено Н.Б. Шестое. Имеется в виду седьмая глава руководства для революционера. Прогресс как иллюзия. Конец примечаний. Страница 649.